Если предположить, что доска может быть бесконечно длинной, то при помощи груза весом 1 кг можно поднять груз весом соответственно 10 тысяч кг и так далее. Поэтому открывший принцип рычага, древнегреческий математик Архимед говорил, дайте мне рычаг, и я переверну землю. За счет чего получается дополнительная сила? За счет расстояния. Длинная часть рычага, которая, скажем, в 10 раз длиннее короткой, Проходит в 10 раз большее расстояние при движении вниз, чем короткое, двигающееся в это же время вверх. Сила таким образом оказывается уравновешенной. Если вы хотите столкнуть с горы огромную глыбу, вам необходимо подвинуть ее вперед лишь на несколько сантиметров, чтобы дальше она покатилась сама и смяла ваших врагов. Для этого рядом с глыбой вы кладете камень, являющийся точкой опоры, а на него рычаг, короткий конец которого размещается под глыбой. После этого вы наваливаетесь всем весом на длинную часть рычага, пусть она будет и двухметровой длины, для того чтобы сдвинуть глыбу на желанные и столь необходимые несколько сантиметров. Тот же принцип, но, так сказать, с другого конца, использовался в древнем устройстве для метания снарядов в катапульте. Снаряд клали на длинную сторону рычага, а на короткую бросали более тяжелый по сравнению со снарядом камень, после чего снаряд стремительно летел по дуге в сторону вражеской крепости. С. Скелет. Детей, а порой и взрослых, так пугают кости человеческого скелета, что скелет стал одним из постоянных участников праздника привидений Хэллоуина. Скелет выглядит как своего рода карикатура на человека, Слишком тонкие руки и ноги с чрезмерно длинными пальцами, перекладины костей в районе грудной клетки, кривая улыбка, ухмылка и пустые глаза. Кажется, что это все, что осталось от совершенно высохшего и рассыпавшегося человеческого тела. По-гречески "скелетус" означает «высохший». От него и происходит слово «скелет». Солнцестояние. Земная ось не располагается перпендикулярно к плоскости своего вращения. Она наклонена к ней на 23,5 градуса, причем этот наклон сохраняется по мере вращения Земли вокруг Солнца. Поэтому одну часть года земная ось движется по направлению к Солнцу, а другую часть года от него и так каждый год. Смотрящим с Земли людям кажется, что полуденное Солнце медленно, И за дня в день ползет все выше и выше. Они определяют это по от вертикально расположенных предметов, которая становится все короче и короче. Так продолжается до тех пор, пока Солнце не достигнет максимальной высоты. Затем полуденное Солнце начинает день от дня снижаться. Тень от вертикальных предметов, соответственно, все более и более удаляется. Это происходит до тех пор, пока Солнце не достигнет своей низшей точки. Затем... Все повторяется снова. Древние люди с опаской наблюдали за тем, как солнце опускалось все ниже. Когда оно опускалось совсем низко, начиналась зима, и жизнь становилась трудной и суровой. Они, понятное дело, не знали, будет ли оно возвращаться наверх. Поэтому, когда солнце прекращало спускаться и начинало двигаться вверх, люди радовались и отмечали это явление празднованиями и торжествами. Это происходит 21 декабря. Это день зимнего Солнцестояние. В этот день солнце останавливается, а затем начинает двигаться вверх. 21 июня солнце достигает наивысшей точки и опять останавливается, а затем начинает спускаться. 21 июня это день летнего солнцестояния. 21 декабря солнце находится в зените в 23,5 Десятый десятых к югу от экватора. Проходящая здесь широта называется Южный тропик или тропик Козерога, поскольку Солнце в это время находится в созвездии Козерога. Смотри подробнее статью Зодиак. Слово «тропик» происходит от греческого «тропикос», которое в свою очередь происходит от «трепейн» – «поворачивать». Именно в этот момент Солнце поворачивает и начинает двигаться в обратном направлении. 21 июня Солнце находится в зените в 23,5 градусах к северу от экватора. Здесь проходит широта, которая называется Северный тропик или тропик Рака, поскольку Солнце в это время находится в созвездии Рака. Часть земной поверхности, расположенная между тропиком Рака и тропиком Козерога, называется тропическая зона или тропики. Сонная артерия. Название артериям даются обычно по наименованию того органа, который они обслуживают.